Глава десятая. «Зачем ты это сделал?» спросила Лина, все еще боясь взглянуть на Люка. Лицо ее пылало, и ничего с этим поделать она не могла. «Что именно?» спокойно уточнил Люк, и Лина ему даже позавидовала. Похоже, поцелуй смутил ее одну. «Поцеловал меня сейчас и тогда». Она все же заставила себя посмотреть на него и смело встретила его взгляд. «Странное дело». Люк современный и люк в этом странном халате, они отличались чем-то друг от друга, не внешне, нет, но смотрели на нее по-разному. Если у первого люка во взгляде чаще всего сквозили равнодушие и скука, реже раздражение, то в этих синих глазах, что видела сейчас напротив себя, Лина читала ласку. Они не скрывали, что им нравится то, что видят, и это Лину смущало больше всего. — Потому что я этого захотел? — ответил люк. Так просто. Захотел и получил. А мое согласие тебе не нужно, значит? Даже смущение не помешало ей возмутиться. В моем мире мужчина обычно получает то, что им хочется. Усмехнулся он, став похожим на Люка Первого. Но ты можешь не волноваться. Твоей чести ничего не угрожает. А сейчас давай есть. Все вопросы после завтрака. Еда была вкусная, хоть и немного непривычная. В ней преобладало мясо и что-то типа бобовых, но неизвестных линий. А еще она была очень сытной, и Лина смогла разве что отведать блюду похожего на рагу. На все остальное в ее желудке просто не осталось места. Разве можно так наедаться с утра пораньше? Но, похоже, Люк был другого мнения на этот счет, уплетая все с огромным аппетитом. Лине все же мешали есть слова Люка. В моем мире мужчина обычно получает то, что им хочется. Хорошенькие же нравы у них тут царят. И на что имеет право женщина, интересно узнать. «Советую выпить коктейль», – проговорил Люк, беря со стола совершенно пустой бокал с золотистой соломинкой. «Какой коктейль?» – удивилась Лина. Перед собой она видела все тот же пустой бокал, не понимая его назначения и стакан с соком. «Вот этот!» Поднял люк-бокал вверх и улыбнулся как-то очень задорно. Он насыщен кислородом и заряжает энергией лучше ваших всех энергетиков. Подмигнул он ей, отчего Лина и вовсе едва не упал со стула. Да он с ней заигрывает. Невиданное дело. От его надменности не осталось и следа. Смотри, он втянул одним глотком пустоту из бокала, а потом еще и причмокнул. Хорошо. Он издевается. Лина взяла свой бокал и повертела его в руках. Люк внимательно наблюдал за ней, а потом она повторила в точности все за ним. Каково же было удивление, когда она действительно что-то проглотила, это что-то заструилось по жилам приятным теплом, делая голову удивительно ясной. Вот теперь она поверила, что хлебнула чего-то бодрящего. «Если ты закончила, то предлагаю следовать за мной», встал Люк и любезно помог подняться Лине. Не выпуская ее руки, он покинул столовую и направился к одной из многочисленных дверей. За дверью оказалась довольно тесная комнатушка, увешанная полочками, уставленными самыми разными предметами непонятного лени не назначения. Это моя артефактная, проговорил Люк. Здесь находятся те артефакты, что принадлежат мне по праву наследования. Например, при помощи этого, достал он какой-то мешочек из кармана и положил на полочку. Ты без труда преодолела языковой барьер. «В каком смысле?» — вытянулось у Лины лицо от удивления. «Ты хочешь сказать, что сейчас я говорю не на русском?» «А ты прислушайся к себе», — рассмеялся Люк. «Ну точно. Она даже думала сейчас не на русском. Этот язык был гораздо более мелодичный какой-то картавый на манер французского. Как такое вообще возможно?» «Подойди сюда». Поманил люк ее к стойке на длинной ножке, на которой лежал круглый шар, и красиво переливался разными цветами, освещая собой полумрак комнаты. Лина приблизилась от чего-то робея. Положи на него руку, снова велел Люк. Зачем? Напротив, спрятала она руку за спину. Потому что так надо, мягко отвел он ее руку из-за спины и прижал ладонью к теплой поверхности шара, не выпуская своей. Я тебе расскажу всю правду о себе, но не раньше, чем ты дашь клятву хранить все в тайне. А Вечный Шар запишет твою клятву. И что я должна сделать?» Срывающимся голосом спросила Лина. Больше всего ее сейчас смущала близость люка, что мешало соображать ясно. «Просто скажи, клянусь молчать», — ответил он, убирая свою руку с ее. «Клянусь молчать». Повторила Лина и почувствовала, как шар моментально погорячел и полыхнул красным, а потом сразу же стал таким, каким и был до этого. Можешь убрать руку. Теперь ты здесь не сможешь никому и ничего рассказать про свой мир, а там про мой. Даже если решу нарушить клятву? Даже в этом случае. Вечный шар вовремя скует твои уста молчанием. Посмотрел Люк на ее губы, и Лине сразу же стало жар. «А теперь предлагаю пройти в сад, где ты получишь ответы на все свои вопросы», — пригласил он. Тут что-то стало жарко. Пробормотал на выходе, Лина, не могла с ним не согласиться. Традиционно через одну из дверей они вышли в сад с цветущими деревьями и кустарниками, посреди которого весело журчал фонтан в рамбранном ограждении. Здесь было очень красиво и дурманище пахло цветами. «Зачем ты наплел вчера, что вы не ходите по земле?» Задала Лина первый вопрос, когда они присели на плетеную лавочку в тени деревьев. «Посмотри на небо». «И что?» — Лина закинула голову, рассматривая ясную голубизну без единого облачка. «Красиво!» «И тебя не смущает, что на нем нет солнца?» «А его нет?» — растерялась Лина. Светило ты тут не увидишь, потому как его нет, так же, как и луны и земли». А все это обвел он сад взглядом, лишь имитация твердой поверхности. Если ты приглядишься внимательнее, то поймешь, что газон растет не из грунта. Он просто есть и все. Все это плохо укладывалось в голове Лины, и эту тему она предпочла пока не развивать. Гудия — это вежливое обращение к девушке, принятое в моем мире, в моей стране. Оно соответствует твоему положению моей невесты. Каковой я не являюсь, — перебила его Лина. «Являешься», — спокойно исправил ее он. «Но я не собираюсь выходить за тебя замуж», — возмутилась она. «А твое согласие мне и не требуется. Я объявил тебя уже своей невестой, в этом качестве привел свой дом, и для всех ты уже практически моя жена. Дело за ритуалом, который носит формальный характер. Как только ты станешь моей женой, тебя будут называть Гудира Ангелия. Имя я переделал на наш манер, чтобы оно звучало привычнее». «Ты сейчас говоришь серьезно?» — во все глаза на него смотрела Лина, пытаясь отыскать хоть малейший признак розыгрыша. «Совершенно!» — кивнул он и приблизил к ней свое лицо. «А вот если ты не перестанешь смотреть на меня с таким волнением, делающим твои глаза еще больше и красивее, то я за себя не ручаюсь». «Господь!» — Лина резко отвернулась, чувствуя, как ее тянет к этому мужчине. Стоило только ему нарушить границы ее личного пространства, как появлялось тамление, которое ей совершенно не было нужно. Только не к нему. «Я не понимаю, зачем тебе это все нужно?» – пробормотала Лина. Затем, что я не собираюсь связывать свою жизнь с женщиной ни сейчас, ни впоследствии. И ты мне в этом поможешь». Лина понимала все меньше, но на этот раз предпочла не перебивать его. «В моем мире женится раз и на всю жизнь». Муж приводит невесту в дом, где она становится полноправным членом семьи, и ее семья тоже становится частью семьи мужа. Разводов у нас нет, и супругов может разлучить разве что смерть. А жениться у вас обязаны все?» Все же не выдержала и перебила его Лина. «Нет, конечно, это дело добровольное, и захотяя провести жизнь бабыля, никто мне не сможет помешать этого сделать». «Так и не женись тогда вовсе, я-то тебе зачем?» Затем, что я старший сын в семье, в наследство которому по достижении тридцати лет переходит редкий артефакт – семейная реликвия. Но по правилам я к тому времени должен быть женат. Если не женюсь, то артефакт перейдет к брату, который младше меня на десять минут и уже удачно женат. «Люк!» – посмотрела на него Лина с мольбой в глазах. «Отпусти меня, пожалуйста! Я не готова ко всему этому! Выбери себе девушку из твоего мира!» Ты ведь красив и очень богат, наверняка многие согласятся, а я, я просто хочу домой, всхлипнула она. Не могу, малышка, коснулся он ладонью ее щеки. Мне нужна именно ты из твоего мира, и на то есть серьезные причины. По нашим законам, если с женой что-то случается, я буду обязан жениться на ее сестре или другой родственнице, подходящей мне по возрасту, а я этого допустить не могу, как и рисковать? Потому мне нужна ты. Через какое-то время, когда мы пройдем через все положенное, связанное с бракосочетанием, ты исчезнешь из моего мира, и никто не сможет отыскать твоих родственников, потому что их тут нет. Я же буду снова свободен и владеть артефактом, который мне очень нужен». Лина задумалась, и Люк не мешал, размышляя о чем-то своем. Тем временем головы Лины бороздили исключительно меркантильные мысли. Если отбросить моральную сторону вопроса, И то, что Люк ведет себя с ней, как настоящий зажравшийся ублюдок, то остается только опасение, что в его мире она целиком и полностью зависит от него. Переместиться сама обратно сможет? Навряд ли. Никому ничего рассказать, опять же, возможности нет. Да и кто и поверит? К тому же сам он неуловимо изменился. С опаской покосилась Лина на Люк, который в данный момент занимался разглядыванием какого-то цветка. И ее эти перемены напрягают. Кроме того, ей придется врать еще и его родственникам, и если не напрямую, то уж точно участвовать в его вранье. И этого самого вранья в ее жизни как-то резко стало слишком много. Что ж, если она все это и собирается терпеть, пусть даже вынуждена, то исключительно за хорошую прибавку к жалованию. «Думаю, за такую работу ты мне слишком мало платишь», – смело заявила Лина, прямо глядя в его глаза. Справедливо, после короткого размышления заключил Люк. «Два мира, двойная плата. Согласна?» «Два раза вырастет ее гонорар?» Лина едва не взвизгнула от радости, но вовремя взяла себя в руки, заставляя оставаться спокойной и рассудительной. «И больше никаких поцелуев!» — подняла она вверх указательный палец. «Что, так не понравилось?» — усмехнулся Люк. «А вот этого, дружок, тебе знать совсем не обязательно». Оставим разговоры, кому и что нравится, скептически скривилась Лина. Ты мой работодатель, пусть и предлагающий довольно специфическую работу, а поцелуй выходит за рамки деловых отношений. Для малышки со смазливым личиком ты рассуждаешь довольно разумно, рассмеялся Люк, и все же целовать я тебя не перестану, вновь посерьюзнил он. Во-первых, мне это пришлось по вкусу, облизнул он губы, А во-вторых, наши отношения должны выглядеть естественно. Как думаешь, если у нас женятся один раз и на всю жизнь, то из какого принципа они исходят?» Пытливо посмотрел он на нее. «Из какого же?» Лина не понимала, что именно он пытается ей сейчас внушить. «Только любви», – развел руки в стороны Люк, широко улыбаясь. «Любовь до гроба, кажется, так у вас говорят. Для всех мы с тобой двое влюбленных, которым свойственно целоваться и смотреть друг на друга с нежностью. «Милая Ангелия, тебе придется талантливо исполнять свою роль, иначе мой отец может не поверить в наши чувства и устроить проверку на детекторе». В каком еще детекторе?» Лина сразу представила себе прибор наподобие тех, что видела в фильмах с кучей проводков и датчиков. «Ну, это я не совсем верно выразился. Извини, ваш мир и все эти современные приблуды заражают кровь, а мне приходится все время перемещаться туда и обратно, перестраиваться трудно». Не детектор, конечно. Есть у нас пещера правды, где притворяться просто невозможно. Попав туда, человек становится самим собой. Все чувства его обнажаются, как-то так. И мне совсем не хочется, чтобы отец заподозрил нас во лжи и настоял на посещении этой пещеры. Мне тоже не хочется, вмиг испугалась Лина. Только этого ей не хватало. Перед кем-то обнажать чувства, но и доказывать что-то и кому-то тоже не хотелось, разве что за двойной гонорар. Не напрягайся ты так. Рука Люка накрыла ее, и Лина подметила, что все же его кожа гораздо более смуглая. Просто будь естественной и с радостью отвечай на мои поцелуи и объятия. С этими словами он обнял ее за талию и притянул к себе. На этот раз Лина успела среагировать вовремя и уперлась руками в его грудь, отталкивая от себя и вскакивая с лавки. — Ну не тут же! — возмущенно отдувалась она под его насмешливым взглядом. — Давай договоримся так. Наедине ты меня даже пальцем не касаешься. — Ну что ж, идет, — кивнул он. — Разве что ты меня сама об этом попросишь. Не дождешься. Недели размышлений Ли не хватило, чтобы понять, что Люк за человек. Не тут, как там называется его страна, а дома в привычном для Лины мире. Таких, как он, как только не называют. И бабник, и прожигатель жизни, и раздолбай. Какой вариант не возьми, для нее он не пригоден. Да и работу и личную жизнь никогда лучше не смешивать, как ни крути. И пусть она не синий чулок и в глубине души мечтает, как все девушки, о большой любви, но уж точно на месте возлюбленного представляет кого-то попроще и более человечного, а не этого самодовольного и самовлюбленного самца. Люк посмотрел на небо и встрепенулся. — Нам пора, — произнес он тоже, вставая с лавки и окидывая ее оценивающим взглядом. — Выглядишь замечательно. Даже я бы ничего не стал добавлять к твоему внешнему облику. Пойдем. Снова взял он ее за руку и повел в сторону от дома. Куда? — уточнила Лина. Тебе предстоит встреча с моей семьей, — на ходу пояснял Люк. Как ты уже догадалась, живут они не в одном доме со мной. Отец терпеть не может опозданий, и нам следует поторопиться. Час от часу не легче. Да него все четко распланировано. Пойди заранее все как следует продумал. Только вот и на старуху бывает проруха, если бы Лина отчасти себя такой вот старуха не считала, то могла бы заранее позлорадствовать.